то вычисляя на грифельной доске эквиваленты, то с глубоким, сосредоточенным вниманием следя за реактивом какого-нибудь состава. Наблюдал осадки или растирал в ступке необходимую ему краску. Доктор не решался сразу приступить к выделке ассигнаций. он все выискивал и добивался таких результатов, которые устраняли бы всякое подозрение в фальше его произведений, и потому долгое время занимался одними только исследованиями красок и составов, стараясь в то же время довести бумагу до того вида и свойства, каким отличаются неподдельные русские кредитки. Часто, даже по целым суткам и более, он безвыходно оставался в своей лаборатории, упорно преследуя свою цель, забывал и сон, и пищу, терял даже потребность в свежем воздухе, пока, наконец, в голову не начинал ударять страшный прилив крови, и организм изнемогал от столь долгого напряжения. Тогда Кацель переодевался в обычное платье и, послав предварительно либо Устинью Самсоновну, либо Поисия Логинича, оглядеть местность, нет ли там лишнего прохожего народу, выходил на свежий воздух и пробирался к своей городской квартире, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физиономия, что могло бы, пожалуй, случиться при путешествии постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новые силы, с запасом которых он снова спускался в свою подземную лабораторию. Остальные члены то порознь, то вместе посещали его раз в неделю и приносили с собой добрый запасец красного вина, которым оберфабрикант в минуты усталости подкреплял свои силы. Обитатели огородной избы, Благодаря Фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью пределя, которая производилась с их ведома и притом в их собственном доме. Устиня Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердовольно обращаться к ним с вопросами «Что же, батюшки-братцы, скоро ль гонение это на нас будет, поскорей бы хотелось?» -а". Или осведомлялась, когда именно думают они семя Антихристова рассеять по лицу земли? Старец Паисий в этих случаях больше всего помалчивал, только улыбался им с великим благодушием, да отвешивал поклон, исполненный большого достоинства. Между тем, одно время Фомушка совсем исчез куда-то и очень долго не показывался ни у графа Калыша, ни в избе Устини Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Фомушка был для него весьма нужным подспорьем в затейном деле, как известно уже читателю. И только впоследствии было узнано, что раб божий Фома обретается в тюремном замке по подозрению в краже. Время этого отсутствия совпадало с его арестом. Каким образом мог приключиться с Фомушкой такой неладный фокус, граф Калаш не мог себе в точности представить. Потому что Фомушка в ожидании будущих благ получал от него по мелочам весьма изрядное количество денег, которых вполне хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись, и даже с некоторой возможной для него роскошью. Мой милый граф рассудительно возразил ему однажды Кацель, когда тот развил перед ним подобные соображения свои касательно Фомушки. Мы с вами имеем, конечно, средства, чтобы жить не ненуждающись, и даже с невозможной для нас роскошью. Однако ж, однако ж мы продолжаем мошенничать из желания иметь как можно больше, чтобы жить еще роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю. «Такова уж натура, и против натуры не пойдешь», — заключил Хер Кацель. И он был прав. Действительно, такова уже была у Фомушки натура, что отказаться от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками еще только подготовляется, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает, что же я стану за даром время-то золотое терять. И поэтому отнюдь не терял его даром. Хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, однако подобного рода получения как-то мало удовлетворяли блаженного.